Глава третья Как живой, но сука, не живой. Примерно такие мысли в моей голове крутились после того, как я посмотрел на Глеба через воспоминания Александра и Жени. Глеба определенно уже нет с нами. Но он есть. Ходит, шевелится, дышит. Его сердце бьется в конце концов, а тело излучает тепло. Как такое возможно? Хм, я думал об этом очень много, вплоть до начала нашего большого собрания, что происходило в главном зале моего имения. Я сидел во главе стола. По правую руку от меня разместилась Кристина. Моя жена держалась достойно и гордо, как и полагается первой супруге царевича. Любой, кто посмотрел бы на нее, вмиг бы восхитился тем, что ее высочество так быстро восстановилось. От страшной раны на теле Кристины не осталось и следа, даже лицо вернуло привычный румянец. Но это все стоило мне больших усилий, а еще я через поле прекрасно ощущаю, что Кристина не восстановилась до конца. Время от времени я аккуратно подлечиваю ее тело и энергетические контуры, сильно не ускоряя процесс заживления. Слишком сложная была рана нанесена моей жене. А ведь внутри нее еще и живет наш малыш, у которого уже появляются свои энергетические контуры, тесно переплетенные с контурами матери, между прочим». Одно неловкое движение, и можно сделать ребенка энергетическим инвалидом. Разумеется, такой судьбы сыну я не желаю. Короче, Кристина здорова в широком плане, но до полного восстановления еще далеко. Однако, когда она восстановится, будет гораздо сильнее себя предыдущей, и наш первенец родится с огромным потенциалом в магии. Все потому, что в ходе лечения мне приходилось расширять их контуры и даже добавлять новые. «Ваше Высочество, с вашего позволения начнем?» обратился ко мне князь Волконский, сидевший по левую руку от меня. «Начнем», — благодушно кивнул я и обвел людей за длинным столом пристальным взглядом. «Дамы и господа, благодарю за то, что вы на моей стороне». Я обозначил поклон. В зале повисло молчание. Затем хмыкнул Александр и изрек. «А как же иначе, братишка? Мы все выбрали, за кем следовать. Кого считать будущим императором?» Он улыбнулся. Как и другие, люди одобрительно закивали. Хотя в глазах многих читалась озабоченность. И все мы знали ее причину. «Хм...» а взгляды моих братьев, как и глав родов, вдруг стали пронзительными. Все хотели услышать мой ответ на слова Александра, увидеть мою реакцию на текущие события. «Я все еще собираюсь стать следующим императором», — произнес я твердо. «От своих слов я не отказываюсь. Но прежде чем мы перейдем к дальнейшим обсуждениям, давайте-ка посмотрим видео». Я кивнул пожарской, и она включила трансляцию. Мы уставились на большой экран, который демонстрировал тронный зал Кремля. На троне, который еще совсем недавно называли пустым, восседал черноволосый, хорошо сложенный мужчина в белой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. Его плечи покрывала золотая мантия с белой меховой оторочкой, а лоб сжимал золотой венец походный или же рабочий вариант императорской короны. Церемониальная корона, громадная и тяжелая, стояла рядом с троном на постаменте. Мужчина сидел, закинув ногу за ногу, самоуверенно смотрел в камеру и ухмылялся. «Что ж, мои дорогие друзья, — вдруг начал он, — раз уж среди моих братьев не нашлось достойных, пришлось мне в назначенный день занять место отца». Как отец и желал. А я ведь до последнего ждал, что братья смогут проявить себя. Смогут доказать, что достойнее меня. И что в итоге? Устроили бедлам в Кремле и разбежались? Кто-то кого-то предал, кто-то кого-то убил. Эх! Он обреченно махнул рукой и покачал головой. А затем улыбнулся и еще шире и хищно уставился в камеру. Но все это в прошлом. Подданные империи, с сегодняшнего дня наша страна вступает в новую эру. Эру процветания, силы и могущества. Эру правления меня, императора Константина II. Прошу любить и жаловать. Он улыбнулся добродушно и помахал рукой. Трансляция прекратилась. «Позер!» — фыркнула Пожарская. Поморщилась и обратилась ко мне но позер с императорской короной. Ты собираешься идти против него? Собираешься стать революционером, мой любимый принц?» Она мило улыбнулась и хлопнула ресничками. «Я уже все сказал», — спокойно ответил я. «Я не могу позволить Константину править страной. Он худший из нас. Более того, я хочу отомстить ему за все страдания, что он принес моей семье и моим людям». Несколько секунд присутствующие пытались переварить услышанное. Первым со своего кресла подскочил Влад и навис над столом. ⁇ Что ты хочешь сказать, Максим? ⁇ Неужели? ⁇ Да, выдохнул я. У вас есть доказательства, ваше высочество, предельно серьезно обратился ко мне герц конжуйский Захаров. Видимо, не все присутствующие правильно поняли его тон, так как, поймав на себе несколько напряженных взглядов, отец невесты поспешил развить мысль и быстро добавил, «Я вам полностью доверяю, ваше высочество, но наличие доказательств того, что за нападением на ваше имение стоит Константин, облегчит борьбу с ним». Я тяжело вздохнул и покачал головой, а затем произнес, «Вы неправильно меня поняли, друзья». Константин повинен не только в нападении на мой дом. За всеми непонятными событиями стоит именно он. Но давайте по порядку. Начнем с того, что я могу ощущать силу живого существа, находящегося поблизости. Говорю как есть, я один из лучших сенсоров в мире. Так вот, когда Константин появился на площади во время нашей битвы с силами Михаила... Я понял, что никого сильнее Константина, ни людей, ни монстров я не встречал. В этой жизни мысленно добавил и я. Присутствующие подобрались. Влад, успевший уже сесть обратно в кресло, нахмурился и произнес. Не удивлен. Он получил метку в 12 лет и сразу же начал развивать ее под надзором нашего отца. Всех поражало, с какой скоростью он набирает силу. Некоторые поговаривали, что у его метки есть какой-то секрет. Я тоже всегда был уверен, что его метка не просто огненного типа, что она уникальная. Но никто не в курсе, в чем именно ее уникальность. Отец, полагаю, знал. Может кто-то из матерей. Саша, что с тобой? Владислав Ашарашин уставился на нашего брата. Александр морщился и натирал пальцами виски. «Секрет!» — бормотал он под нос, раскачиваясь взад-вперед, точно кукла-неваляшка. «Метка Константина! Блин, дерьмо! Ай, твою мать!» — во все горло закричал он. Я подскочил с места и в мгновение ока оказался возле брата. Положил ему руки на голову и в упор пустил целительную волну семейного дара. «Хм, в общем-то ничего страшного». Но какой-то тонкий энергетический контурочек вывалился откуда-то из недр в голове Александра. Надо этот контурочек напитать силой, подлечить ткани вокруг него и... «Фух, спасибо, Макс!» Сашка мотнул головой, будто отряхивающийся после дождя псина. «Что-то странное произошло. Должно быть, твои недавние махинации с чтением моих воспоминаний привели к этому». «Они что-то взбудоражили в моей голове!» Он хмуро уставился на князя Волконского. «Что не так?» — удивился отец Лиза. «Когда я был мелкий, матушка Валентина попросила тебя прислать ко мне своего человечка, того, что людям блокирует воспоминания. Там...» — ткнул он указательным пальцем себе в черепушку. «Немного заблокировали, буквально пару часиков». Но теперь после Макса и Барби я вдруг вспомнил, в чем дело. Я случайно узнал, в чем особенность метки Константина. Хм, или не случайно, все еще мутновато в голове. Может быть, мне матушка Арина рассказала? Точно не помню, но уверен в том, что матушка Валентина узнала об этом и заявила, что отец против разглашения данной информации. Вот и велела мне воспоминания заблокировать. А матушке Арине она устроила взбучку. «Странно звучит», — почесал подбородок Влад. «Матушка Валентина всегда думала обо всех нас, как и подобает любящей матери. Вмешательство в воспоминания — дело серьезное и опасное. Стоило ли подвергать ребенка такой опасности?» «Видимо, стоило», — хмуро произнес князь Волконский. «Я припоминаю тот день. Ее Величество сказала, что нужно заблокировать все воспоминания из головы его высочества, начиная с момента, как его высочество позавтракал. Что именно мы блокируем, она не говорила, но я не спрашивал. Но вы правы, ваше высочество», — посмотрел он на Влада. «Ее Величество не стало бы впустую рисковать здоровьем детей». Видимо, ваш отец, а может быть и сам Константин, берегли тайну его метки, как зеницу ока. И, чтобы не допустить распространения тайны, могли пойти на крайние меры. «Ситуация ясна», — резко произнес я. «Саша, так что там с его меткой?» Александр выпрямился и решительно уставился на меня. «Как я помню и понимаю, его метка огненного типа, но об этом все знают». Суть в том, что она способна сжигать кольца чужих меток, обращать их в пламя и поглощать. Чего вы так на меня смотрите, а? Говоря простым языком, он может откатывать своих противников в развитии, а сам становиться благодаря этому сильнее, присваивать себе чужие кольца, если вам будет угодно. Прикиньте, учитывая это, нет ничего удивительного в том, что он сильнейшее создание, с каким сталкивался Макс. Но Макс. Александр едва ли не оскалился и полыхнул рассеянной жаждой убийства. Что с Глебом, а? Это ведь он подчинил нас с Женей. Он подельник Константина, верно? Как и Роман, который самым первым склонил голову перед ним. Александр пытливо уставился на меня. Я же после его слов подумал о Романе. Еще одно завирусившееся видео, стоящее на одном колене перед троном Рома. На троне, разумеется, сидит новоиспеченный лжеимператор. Забавно, что выражение лица Романа на том видео довольно самоуверенное. Улыбочка точь-в-точь, точь, как улыбочка Константина, но... «За Романа ничего говорить не буду», — произнес я. «Что им движет, мне доподлинно неизвестно. Сойдемся лишь на том, что Роман — вечный меч Константина, и он явно связан с орденом разочарования». «Да чего уж, ставлю сотку, что он и есть глава Ордена!» и «Если под той маской клыкастого демона был действительно роман, а не иллюзия!» Я замолчал, покосившись на молчаливую Женю. Когда я читал ее мысли и ощущения, я заглянул в момент казни. Тогда ни один из демонов к ней близко не подошел, так что я не смог доподлинно считать энергетический рисунок кого-нибудь из них». Но все же клыкастый на периферии восприятия отметился. Деликатно, так что на сто процентов я не уверен. Но все же процентов восемьдесят могу дать, что он не иллюзия. Да и глупо наводить иллюзию на лицо, скрытая маской. Короче, исходим из того, что клыкастый демон в самом деле роман, как и докладывала мне Роза. «Хорошо», — прорычал Александр, — «оставим романа». «Что с Глебом, Макс? А? Прошу тебя, брат, не тяни!» «Глеб мертв», — произнес я спокойно и откинулся на спинку кресла. «Сколько уже не знаю, но сейчас внутри его тела Глеба нет. Я долго думал, что это значит, и пришел к выводу, что его энергетический рисунок напоминает энергетический рисунок Константина в миниатюре». «Что вы хотите этим сказать, ваше высочество?» — опешил больше всех герцог конжуйский Захаров-старший. Отец Света, как я посмотрю, несмотря на опыт и положение, довольно эмоциональный человек. «Хм...» — задумался я, а затем усмехнулся и изрек. «Смотрели кино про синих человечков. Аватар называется. Вот, можете считать тело Глеба аватаром Константина». «Что?» — изумленно выпалил Сашка. «Получается, когда я бился с Глебом, я...» «Не совсем так», — отрицательно покачал я указательным пальцем. «Бери выше, брат. Все твои взаимоотношения с Глебом, начиная с тех пор, как на тебя вышли его люди и предложили стать сильнее, все они происходили уже с Константином». «Поразительно!» — восхищенно выпалила Пожарская, привлекая к себе всеобщее внимание. «Мало того, что он сильнейшая тварь из тех, что ты тут встречал, мой любимый принц, он еще имеет запасное тело и может подчинять других своей воле». Я разогибала пальцы, перечисляя. «Еще и связан с разработками усиления людей путем наделения их силой монстров». «Что еще?» «Ну, из вашего братца Димы сделал убойное оружие, которое так сильно потрепало нашу принцессу». Кивнула она на Кристину. Что ж, четыре носителя семейного дара императоров потребовалось, чтобы ее исцелить. А еще получается, все это время за ним стояли его фракция, фракции Романа и Глеба, Орден Разочарования. Так, у меня пальцев не хватает, чтобы показать, насколько же крут ваш старший братец. «Фу», — фыркнула Лиза, — «он всего лишь подлый преступник». «Точно», — поддержала ее Света, — «не нужно его тут восхвалять». Максим тоже много чего добился за более короткий срок, а не за десять лет. Я расклабилась. «Умнички девочки, что верите в нашего любимого принца. Но не стоит недооценивать противника и обесценивать его заслуги. К тому же, после того, как я все перечислила, разве вас не терзает один вопрос? Очень очевидный вопрос». Она замолчала с хитрецой во взгляде, оглядывая остальных. «Почему, имея такую силу и такие активы, он не предпринимал публичных действий до последнего?» Отпив воды поинтересовалась Кристина. «Вы это имеете в виду, Ярослава Васильевна?» «Именно», — кивнула Яра. «Ничего не имею против тайных операций и понимаю, как важно порой подождать. Однако же с такими возможностями Константин мог занять трон раньше. Я уверена в этом». «Вопрос любопытный», – задумчиво произнес князь Волконский. «Что-то его сдерживало?» «Это сейчас не особо важно», – возразил Александр. «Важнее другое. Какие наши дальнейшие действия?» Алексей и Дмитрий мертвы. «Если Константин опять решит показать иллюзию Дмитрия, как это было в прошлый раз во время битвы Михаила и Алексея, мы сможем продемонстрировать общественности Димин труп». В общем, вряд ли Костя вернет Дмитрия на экраны. Далее Михаил исчез. Роман присягнул Константину, публично отдав ему верность, а вместе с ней все претензии на трон. Глеб на трон, как мы поняли, не претендует. А мы, взглядом указал он на Влада, поклялись поддерживать тебя, Макс. Получается, сейчас ты последний наследник нашего отца? И к тому же первый наследник Константина, не имеющего детей. Если наш новоиспеченный император вдруг скоропостижно уйдет в отставку, ты займешь его место. Таков наш план. Все с замиранием сердца уставились на меня, ожидая ответа. Я же улыбнулся и кивнул. «Да, поможем Константину уйти на пенсию». «Но перед тем, как приступать к активным действиям...» «Нам нужно показать всему миру единство нашей фракции». Я поднялся со своего места, а Кристина, знавшая, что будет дальше, заулыбалась и лукаво уставилась на сидевших рядом друг с дружкой Свету и Лизу.